Глава двадцать пять. Лионелла. Знала, что за дверью стоит драк. Чувствовала это по пронзительной боли в груди, сжигающей меня изнутри, по покалыванию в кончиках пальцев, потому что энергия скопилась во мне, отчаянно ища выход. Магию такой силы я не ощущала в себе никогда, разве что после нашей с драком близости, но и тогда она не была настолько сильной. Крестный, казалось накачал меня дополнительными силами под завязку еще и мама помогла она всего пару минут назад вышла из моей спальни пришла чтобы рассказать о событиях происходящих в эту самую минуту на арене по ее словам этот идиот мой муж то есть дрался с крестным вот где его мозги а генерал самый сильный воин после папы во всем тувроне его магических сил хватит на то чтобы просто прихлопнуть дракона не дав и слова сказать разорвать в клочья даже не позволив приземлиться но каким то чудом драгу все же удалось выстоять поединок и он пришел ко мне мама будто знала исход битвы предупредила меня попросила быть благоразумной и слушать свое сердце не скажу что я отказалась от мести моему дракончику издаваться легко было не намеренно хотя обида немного улеглась, оставив после себя горький осадок. Я стояла около окна, лицом к двери, и ждала. Была готова к встрече, переоделась, сменив пижаму на облегающие черные брюки и темно-красную рубашку. Высокие сапоги плотно облегали мои ноги до колен. Рубашка заправлена в брюки. Поверх я надела черный жилет, подчеркивающий талию и грудь. Застегнулась на все пуговицы. Волосы собрала в хвост на затылке, отметив, что у моих локонов уже совсем не тот золотистый отлив. Более темный, глубокий, с рыжим оттенком. Скорее почувствовала, нежели услышала судорожный рваный выдох. Хотела подбежать к двери и рвануть ее на себя, но заставила себя стоять неподвижно. Дверь с тихим скрипом отворилась. На пороге стоял драк. секунды и наши взгляды встретились. Избитый, лицо в крови, ссадинах, под глазом точно появится синяк. На губе уже запеклась кровь, одежда задержала дыхание, скользя взглядом по его телу. Светлая рубашка была грязной, испачканной кровью, и, судя по багровым пятнам, рана все еще кровоточила. Драк одной рукой опирался о дверной косяк, закрыв своей фигурой весь дверной проем. В правой руке был меч. Дракон использовал его как трость, опираясь. Так и хотелось крикнуть, какого лешего он позволил так избить себя. Но молчала, не имея сил сказать и слова. Драк сделал шаг вперед, пошатнулся. Увидел, как его львица, выбитая на золоте отделилась от тела. — На место! — коротко приказал Драк. Но голос был его сиплым, слабым. Вопреки моим ожиданиям, львица послушалась — Только с мольбой во взгляде посмотрела на меня и вернулась на место. Драк захлопнул дверь за собой. Звук меня будто отрезвил, немного заставляя посмотреть на парня внимательней. Я пришел поговорить. Хрипло сказал Драгидор, делая паузы после каждого слова, произнося их через силу. Сглотнула, чувствуя, как грудь сжигает огонь. Замерла, видя, как по опущенной вдоль тела руке любимого стекает струйка крови, капая на непокрытый ковром пол. Драк стоял, и с каждым мгновением лужица крови становилась все больше. Парень опустил голову, увидел кровь. Мгновение смотрел на свою левую руку, по которой стекала багровая струйка, так, словно и рука, и кровь были не его. Потом поднял взгляд на меня. В его глазах были чувства, от осознания которых я просто хотела расплакаться, но понимала, что не время сейчас. Потом, может, но не в эту минуту. Я... я... Вновь начал говорить драк, замолчал на секунду и потом, запинаясь, почти без пауз, торопливо продолжил. Времени мало, но я ни о чем не жалею. Можешь делать со мной все, что хочешь, плени, казни, только не гони меня. Я был неправ, но ты лучшее, что было у меня в жизни, ты все для меня, мой свет, и я не могу поступить иначе. Я все равно умудрился все испортить, нужно было доверять тебе, а я не слушал. Драгидор замер, сил у него практически не осталось. Он, пошатнувшись, упал на колено, попытался подняться, опираясь на меч. Не вышло. Люблю тебя, — услышал я его слова в голове. Его глаза были устремлены на меня. Гордый, благородный воин стоял сейчас передо мной на коленях и говорил о своей любви. Заставила себя не плакать. Нельзя! Сделала шаг навстречу Драгу. Еще один. Больше жизни люблю, — вновь проговорил Драг. Меч со стуком упал на пол. Драг, пошатнувшись, схватился за грудь рукой, опираясь левой о пол. Его голова склонилась вперед. Волосы закрыли лицо. Больше я не могла оставаться безучастной, нужно было помочь ему, но я не знала, как. Подбежав к Драгу, обхватила его голову руками, заставляя смотреть на меня. Увидела в его глазах нежность, и решимость, а на губах была едва заметная улыбка. «Спасибо за то, что была со мной», — услышала его хриплый, прерывистый шепот. Каждая наша близость — это самые волшебные моменты в моей жизни. Даже последняя, пусть горькая, но волшебная, потому что с тобой. Хотелось заставить Драга молчать, чтобы не расходовать силы попусту. Его взгляд говорил мне гораздо больше его слов, но парень упрямо продолжал шептать, глядя в мои глаза. Я опустилась на колени рядом с ним. Жалею только о том, что не принес свое сердце тебе. Хриплый шепот был уже едва разборчивым, а во мне все больше поднималась паника, что Драгу совсем плохо, а я не могу помочь ему. Но нельзя было. Отец не отпустил бы меня, я хотел к тебе. Он заставил бы подчиниться. Дракон не может ослушаться зову своего повелителя. Я выбрал смерть, но хотел увидеть тебя. Чтобы... Драк сглотнул и начал заваливаться на бок. Не смогла удержать его тяжелое тело, но постаралась аккуратнее уложить его на пол. — Что бы сказать, как люблю тебя? — уже вслух прошептал дракон и закрыл глаза. — Все во мне взбунтовалось. Ярость перемешку с любовью и страхом за жизнь любимого соединились в гремучую смесь. Как он смеет умирать на моих руках? — Даже не думая отключаться. — пригозила я. Драк с трудом открыл глаза. Видела, как с каждой секунды ему становится все труднее удерживать свое тело в сознании. «Не смей умирать, понял?» — потребовала я. Драк улыбнулся. «Это все равно случится», — прошептал мой дракон. «К утру меня не будет. С рассветом». Уже проклинаю того, кто будет с тобой после меня. Понимаю, что неверно это, должен отпустить тебя. Но это выше моих сил. — Не будет никого, идиот, чешуйчатый — выплюнула я ругательство, стараясь хоть как-то взбодрить Драга. — Ты один у меня, единственный, навсегда! — Плохо, — выдохнул Драга. — Хочу, чтобы ты была счастлива, пусть даже не со мной. Минуту смотрела в любимые черно-алые глаза с золотистыми искорками. Память подкинула картинки, когда мы были в хижине, когда драк любил меня на полу в комнате, потом день, когда мы были на вершине горы, встречали рассвет, озарявший моменты нашей первой близости. Картинка, когда я была прикована к стене в подвале замка драконов. Сцена, когда мы встретились в первый раз и танцевали в парке во время приема а потом я увидела высокого мальчугана который с благоговением смотрел на детскую колыбельку из которой торчит головка малышки с золотистыми кудрявыми волосами я поняла что воспоминания не мои Это драк показывает их мне показывает какой он видит меня просматривала появляющиеся перед глазами картинки и чувствовала как по щекам катятся слезы ну уж нет — громко рявкнула я, подскакивая на ноги. — Ты не умрешь, понял? Драк что-то простонало в голове появилась картинка, сцена, когда я пыталась драться с ним в его покоях. Дрожащими руками отвела волосы с лица дракона, вновь присаживаясь рядом с ним. — И я люблю тебя, — шепнула я. Драгидор распахнул глаза. Смотрел на меня, будто ища опровержение моих слов в моем взгляде. «Только не умирай», — попросила я. Драк поднял руку, коснулся моей шеи, затылка. Надавил, будто прося приблизиться. Послушно повиновалась. Оказавшись в миллиметре, от его губ вздохнула. Нежно коснулась своим ртом его сухих, потрескавшихся и кровоточащих губ. Горький поцелуй со вкусом крови и безысходности был самым сладким в моей жизни. Слышала в голове прерывистый шепот любимого о том, как он любит меня, больше жизни любит и отпускает меня. А я твердила только одно упрямое «нет» и вспоминала совсем не к месту, как еще в детстве крестный и тетушка рассказывали историю своей любви тогда чтобы спасти барса тетушка пожертвовала своими силами, обратившись к хранительнице великого храма, застыв посмотрела на драга, отстранилась я знаю что делать торопливо заговорила я времени мало, но мы успеем, я уверена драк молчал только смотрел на меня с нежностью и какой-то обреченностью нам нужно попасть в одно место торопливо говорила я, стараясь успеть сказать все, что хотела. Тебе только нужно потерпеть немного. Девочка моя, хрипло прошептал Драк, брось, бесполезно. У меня нет сердца, и кровь уходит слишком быстро. Упрямо сжала губы в одну линию, прищурилась, сверля взглядом бледное лицо любимого. Как у тебя хватает наглости за то, чтобы прийти ко мне сюда, вырвав свое чертово драконье сердце, выстоять в поединке против генерала, признаться мне в своих чувствах. С угрозой почти кричала я так, что драк поморщился. — А теперь на попятную? Ты вообще в своем уме, дракон? — А хотя нет, кого я спрашиваю? — возмущалась я. — Только идиот мог добровольно вырвать сердце из своей груди. Высвободившись из почти обессиленных рук любимого, подскочила на ноги. Если драк в замке, то хвостатый точно неподалеку, и он просто обязан помочь мне спасти своего неразумного братца. Подбежав к окну, выглянула на улицу. Точно, знакомая тушка зеленого дракончика маячила не так далеко от моего окна. Набрав в грудь воздуха, свистнула ему, привлекая внимание. Тот устремился в мою сторону. «Слушай сюда!» — грозно прокричала я. «Я сейчас подпитаю немного силы драга, а ты возьмешь его и полетишь за мной. Усек и не вздумай отставать!» Дракон кивнул и завис в воздухе на уровне моего окна. А я вернулась к любимому. драк лежал, держась рукой за грудь. Лужа крови под драконом становилась все больше. Времени катастрофически не хватало, но упрямый характер не позволил мне поддаваться панике. Устроив его голову на своих коленях, закрыла глаза. Собрав все силы, принялась оплетать тело драга своей магией. Видела и понимала, насколько плохо и больно ему. «Даже не вздумай сдаваться», — пригрозила я. «Мои силы значительно убавились». Во всем теле чувствовала слабость. Если б не магия, которая подзарядил меня крестной, я бы уже давно потеряла сознание. Хотела направить еще порцию своей магии на драга, но любимый схватил меня за запястье. — Хватит, — четко выговорил он. По его глазам видела, он просто боится, что я отдам слишком много, и никто потом не сможет помочь мне. Кивнула мысленно, говоря, что все хорошо. Став попыталась помочь Драгу подняться. Не вышло. Его сил не хватало, а я была слишком слаба. Моей магии хватило только на то, чтобы приостановить кровотечение. Обернулась в львицу, посчитав, что звериной силы мне хватит, чтобы дотащить Драга до открытого балкона. Кого-то звать на помощь времени не было. — Ты красивая. — Очень. — услышала голос Драга и перед глазами появилась картинка, какую он увидел меня секунду назад. У солнечной львицы появились бронированные доспехи, скрывающие грудь, плечи и часть головы. Доспехи больше походили на чешуйчатую шкуру дракона, прочную, будто высеченную из металла. «Потом, все потом!» — пробормотала я, хватаясь зубами за его плечо, закованное в золото. Сцепив зубы аккуратно, но крепко, потащила Драга к балкону. Спустя тридцать секунд я уже стояла на открытом балкончике. Хвостатый подлетел к нам, схватил брата в когтистые лапы и взлетел в небо. А я, спрыгнув с балкона, помчалась вперед. Киляр не отставал, следуя за мной. А я спешила, мчалась, что из сил, стараясь успеть попасть в храм до тех пор, пока Драгу не стало хуже.